Если бы исчезли созидательные силы, Исчезла бы и доброта. Ибо восходящее бытие Уступило бы место нисходящему. Лев Николаевич Толстой, Создавший образ Марии Балконской, Сам написал великие романы, Романы, которые больше, чем литература, Даже гениальная. Они обладают первозданной подлинностью бытия и в сочетании с разнообразием педагогической, этико-общественной, социальной работы делают фигуру ее автора титанической. Жизнь Льва Толстого была непрерывным духовным восхождением, ибо была непрерывным деланием. Ощущение жизни как чудо не должно быть пассивным. Из этого ощущения вырастает подлинно высокая этика. Но неужели не понимает этого умная, талантливая женщина, утверждающая, как категорический императив, что доброта сама по себе должна быть высшей целью? Уверен, понимает. В этом убеждает меня маленькое, но существенное уточнение в ее письме. Она поначалу написала «добро», а потом изменила, вернее, доброта. Добро действительно должно быть высшей целью. Это можно утверждать как категорический императив. Ибо добро — восхождение бытия к более высоким уровням развития. Не человек делается деревом, как в языческих мифах дерево делается человеком, добро торжество высших форм над низшими, добро создание нового мира, нового человека. А может ли это совершиться само собой? Я думаю, что женщина-биолог написала это письмо, потому что тоскует по живой, непритязательной, наивной доброте. Добрая старая доброта — Доброта сама по себе нужна любому из нас. Чувствуя ее, радостнее идти к творческой цели, утверждать добро. Понимаю, что последние строки опять дают основания обвинить меня в возвышенном небескорыстии. Детский хирург написал об опыте Боннелли и осмыслил ядовитый зуб как образ бессмертного зла. Поэтому... Я хочу рассказать о зернах. Четыре тысячи лет они были зажаты в руке мумии. Их посадили. Выросли колосья. Начав с бесхитростного рассказа о шофере, которому Достоевский подсказал, как вести себя в сложной, глубоко интимной ситуации, я по логике размышлений о добре и зле в житейское и земное как бы само собой переходят в возвышенное и заоблачное мировоззренческое, опять упомянул имя великого Достоевского, но уже в ином философическом контексте. Что поделаешь, ведь действительно прав Стендаль. Вопрос, что такое счастье, один из самых неразрешимых проклятых. К ним же относятся вопросы о добре и зле, потому что, не ответив на них, нельзя понять, когда человек счастлив, а когда несчастлив. Я познакомил читателей с письмами детского хирурга и доктора биологических наук. Они были моими оппонентами. Не могу удержаться от соблазна дать в заключение еще один небольшой отрывок из выступления Зорубашвили, который я выше уже цитировал. Экспериментальные данные показывают, что даже сами слова благородство, подвиг, величие, мастерство, мужество, честь, слава, правда, совесть, добродетель, любовь, забота, долг, оказывают исцеляющее воздействие на человеческую душу и наоборот антиморальная семантика слова раздражители зло